Глава 49. Один день во Флоренции. Флоренция, 12 февраля 1819 года. Сегодня вечером я встретил в театральной ложе человека, которому нужно было о чем-то попросить одного 50-летнего судью. Первый его вопрос был таким. Кто его любовница? Здесь дела такого рода имеют большую огласку. У них есть свои законы, существует одобренный способ поведения, основанный на справедливости. и лишенный почти всякой условности. Иначе вы порко. Свинья. Итальянский. «Что новенького?» – спросил вчера мой друг, приехавший из Вольтерры. После нескольких горьких стенаний по поводу Наполеона и англичан, он добавил тоном живейшего интереса, «Виталески сменила любовника, бедный Герардеска в отчаянии». Кого же она предпочла? Монте-Галли, этого усатого красавца-офицера, который раньше был с принципеса колонна. Княгиня. Итальянский. Видите его вон там, в портере? Стоит, словно пригвожденный к ее ложе. Он торчит здесь весь вечер, потому что муж не хочет видеть его у себя дома? И обратите внимание, как бедолага Герардеска печально бродит у ее двери, считая издали взгляды, которые ветреница бросает его преемнику. Он очень изменился и дошел до отчаяния. Друзья хотят отправить его в Париж и в Лондон, но тщетно. Он говорит, что умирает при одной мысли о том, чтобы покинуть Флоренцию. Ежегодно в высшем обществе происходит по 20 подобных случаев доведения до отчаяния. Я видел, как некоторые страдали по три или четыре года. Эти бедняги без всякого стеснения готовы взять свои наперстники весь свет. Впрочем, общество здесь небольшое, да и то, когда любишь, почти в нем не вращаешься. Не следует думать, что великие страсти и прекрасные души — обыденное явление где бы то ни было, даже в Италии. Однако более пламенные и менее зачахшие от тысячи мелких забот щеславия сердца именно здесь обретают восхитительное удовольствие даже в низменных видах любви. На моих глазах любовный каприз, например, вызывал такие восторги и минуты упоения, каких самая неистовая страсть никогда не заносила на широты Парижа. Того Парижа, который дал миру Вольтера, Мольера и немало выдающихся умов. Но нельзя иметь все, и было бы неумно досадовать по этому поводу. Сегодня вечером я заметил, что в итальянском языке есть подходящее название для множества особых обстоятельств любви, для которых во французском языке потребовались бы бесконечные перефразы. Например, резкое движение, чтобы отвернуться, когда ты из портера косишься на сидящую в ложе женщину, которой хочешь обладать, а муж или галантный кавалер подходят к барьеру ложи. Вот основные черты характера этого народа. Первое. Внимание, приученное служить глубоким страстям, не способно к быстрому переключению. В этом самое разительное отличие француза от итальянца. Надо видеть, как итальянец садится в дилижанс или осуществляет платеж. Тогда становится понятно, что такое французский пыл. Вот почему ничем не примечательный француз, если только он не является до крайности остроумным фатом в стиле де Мазюра, всегда представляется итальянке каким-то высшим существом. Любовник принцессы де Вриме. Вторая. Любовью занимаются все, причем открыто, а не украдкой, как во Франции. Лучшим другом любовника является муж. Третье. Никто не читает. Четвертое. Здесь нет общества. Чтобы заполнить и занять свою жизнь, человек не рассчитывает на блаженство, которое он черпает из ежедневных двухчасовых разговоров и игры тщеславия в том или ином доме. Слово «козыри» или «непринужденная беседа» не переводится на итальянский язык. Здесь говорят, когда есть что сказать для служения какой-то страсти. но редко нарушают молчание ради краснобайства и на любую подвернувшуюся тему. Пятое. Смешного в Италии не существует. Во Франции, допустим, мы оба стараемся передразнивать один и тот же образец для подражания, и я компетентно сужу о вашей манере копировать этот образец. Эта французская привычка становится менее заметна с каждым днем, и скоро мы окажемся далеки от героев Мольера. В Италии я не знаю, доставляет ли тот чудаковатый поступок, что я отмечаю, удовольствие лицу, которое его совершает. И доставил ли бы он удовольствие мне самому. То, что в Риме считается вычурностью в языке или манерах, оказывается либо хорошим тоном, либо чем-то непонятным во Флоренции, которая находится в пятидесятиле от Рима. В Леоне как и в Нанте говорят на французском языке. Венецианский, неаполитанский, генуэзский и пьемонский диалекты почти совершенно разные языки, на которых общаются люди, договорившиеся печатать книги только на одном общем языке, то есть на том, на котором говорят в Риме. Нет ничего несуразнее комедии, действия которой происходят в Милане и персонажи которые говорят по-римски. Итальянский язык, созданный гораздо в большей степени для того, чтобы на нем пели, чем для того, чтобы на нем говорили, способен устоять против вторгающейся в него французской ясности только с помощью музыки. В Италии страх перед Пашой и его шпионами заставляет ценить полезное. Глупая честь здесь вообще отсутствует. На смену ей пришли своего рода мелкие светские сплетни, называемые петтеголизмо. Во французском буржуазном обществе все посягательства на эту честь относятся к области смешного. Смотреть маленький городок Пикара. Наконец, высмеять кого-то значит нажить себе смертельного врага, что очень опасно в стране, где силы и обязанности правительства ограничиваются лишь тем, чтобы выжить налоги, и покарать любого, кто выделяется из общей массы. Шестая. Патриотизм передний. Гордость, побуждающая нас добиваться уважения у наших сограждан и объединяться с ними, изгнанная из всех благородных начинаний около 1550 года ревностным деспотизмом мелких итальянских владык, породила варварское детище, своего рода калибана, чудовище, преисполненное ярости и глупости. Патриотизм передний. как говорил господин Тюрго об осаде солдат землепашет с того времени. Я видел, как это чудовище отупляет самых умных людей. Например, иностранцы могут не взлюбить даже хорошенькие женщины, если тому вздумается найти недостатки у местного художника или поэта. Ему с полной ясностью и со всей серьезностью скажут, что не надо приезжать к людям для того, чтобы над ними издеваться, и по этому поводу процитируют слова Людовика XIV о Версале. Во Флоренции говорят «Ностро бенвенутти», а в Бреши «Ностро арричи». Слову «Ностро» — наш, итальянский. Они придают некую высокопарность, затаенную и все же очень комичную, почти как у газеты «Зеркало», слащаво говорящей о национальной музыке, Я о господине музыканти музыканте европейского уровня. Чтобы не рассмеяться в глаза этим славным патриотам, следует помнить, что в результате средневековых междоусобиц, усугубленных жестокой политикой пап, Каждый город смертельно ненавидит соседний город, а название жителей «одного» всегда используется в другом как синоним какого-нибудь грубого недостатка. Папам удалось сделать эту прекрасную страну родиной ненависти. Смотреть превосходную и любопытную историю церкви господина Потте. Этот патриотизм передний — великая нравственная язва Италии, пагубный тиф, его роковые последствия будут ощущаться еще долго после того, как она свергнет иго своих смешных маленьких князей. 1822 год. Одной из форм этого патриотизма является неистребимая ненависть ко всему иностранному. Так они считают немцев глупыми и вскипают, когда кто-то говорит им, кого подарила миру Италия в XVIII веке, равного Екатерине II или Фридриху Великому. Где ваш английский сад, сопоставимый хотя бы с самым скромным немецким садом, при том, что в силу вашего климата вы действительно нуждаетесь в тени? Седьмая. В отличие от англичан и французов, у итальянцев отсутствуют политические предрассудки. Там знают наизусть стихла Фонтена «Мой враг – хозяин мой». Аристократию, опирающуюся на священников и библейские общества, они воспринимают лишь как устаревшее понятие, вызывающее у них смех. С другой стороны, итальянцу достаточно трех месяцев пребывания во Франции, чтобы понять, как торговец с сукном может стать ультраправым. Восьмая. К последней черте характера итальянцев я бы отнес отсутствие толерантности в дискуссии и гнев, охватывающий их всякий раз, когда они не находят аргумента, который опроверг бы довод их оппонента. В такие моменты вы увидите, как они бледнеют. Это одна из форм крайней чувствительности, но не из числа приятных ее форм. Следовательно, именно данную форму я охотнее всего готов признать доказательством существования подобной чувствительности. Я жаждал увидеть вечную любовь, и после многих помех сегодня вечером меня наконец представили кавалеру Рука и его возлюбленный, с которой он живет уже 54 года. Я вышел из ложи этих милых стариков с размягченным сердцем. Вот искусство быть счастливым, неведомое стольким молодым людям. Два месяца назад я виделся с мансеньором Р. который меня хорошо принял, потому что я привез ему номерами нервы. Он был в своем загородном доме вместе с госпожой Де, с которой он, как здесь говорят, о Витчино, уже 34 года. Близок, итальянский. Она по-прежнему красива, но в этой паре ощущается некая меланхолия, связанная с потерей сына, которого когда-то отравил муж. Здесь предаваться любви — это не значит, как в Париже видеть свою возлюбленную четверть часа в неделю. а в остальное время ловить ее взгляд или рукопожатие. Любовник, счастливый любовник, проводит с любимой женщиной 4 или 5 часов в день. Он рассказывает ей о своих судебных процессах, о своем английском саде, о своих поездках на охоту, о своем продвижении по службе и так далее, и так далее. Это самая полная и нежная близость. Он обращается к ней на «ты» в присутствии мужа и везде. Один молодой человек из этой страны, как он сам полагал, весьма амбициозный, был назначен на высокий пост в Вене, не иначе как посланником. Однако не мог смириться с разлукой. Через полгода он отказался от этой должности и вернулся, чтобы снова обрести счастье в маленькой комнате своей подруги. Это постоянное общение было бы обременительным во Франции, где в свете необходимо определенное притворство и где ваша любовница спокойно говорит вам «Господин такой-то, сегодня вечером вы так угрюмы, вы ничего не рассказываете». В Италии надо высказывать любимой женщине все, что вам взбредет на ум. Надо просто размышлять вслух. Задушевность и откровенность провоцируют ответную откровенность, что производит определенный нервный эффект, который можно получить только таким способом. Но тут кроется большое неудобство. Оказывается, из-за подобных занятий любовью парализуются все прочие склонности, а остальные житейские дела становятся неинтересными. Такая любовь становится лучшей заместительницей какого-либо пристрастия. Наши парижане, которые еще не дошли до постижения того, как вообще можно быть персом, не знаю, что сказать, воскликнут, что подобное нравы неприлично. Во-первых, я всего лишь историк, а во-вторых, я оставляю за собой право в один прекрасный день доказать им с помощью весомых аргументов, что относительно морали, если рассмотреть суть вещей, Париж ни в чем не уступит Болонье. Сами того не подозревая, эти бедняги все еще упорно повторяют свои дешевые догмы. 12 июля 1821 года. В Болонском обществе нет одиозных людей. В Париже роль обманутого мужа отвратительна. Здесь, в Болонье, в этом нет ничего страшного. Здесь нет обманутых мужей в прямом смысле слова. Таким образом, нравы те же, только ненависти меньше. Галантный кавалер жены всегда друг мужа. И эта дружба, скрепленная взаимными услугами, часто перевешивает прочие интересы. Большая часть таких любовных связей длится 5 или 6 лет, а некоторые – всю жизнь. Люди окончательно расстаются, когда уже не находят приятности в том, чтобы рассказывать друг другу обо всем, и по прошествии месяца после разрыва горечи не остается. Январь 1822 года. Прежняя мода на галантных кавалеров, завезенная в Италию Филиппом II вместе с испанской гордостью и обычаями, полностью сошла на нет в больших городах. Единственное известное мне исключение – Калабрия, где старший брат всегда идет в священники, женит младшего и становится кавалером и в то же время любовником своей невестки. Наполеон избавил от распутства Верхнюю Италию и даже здешние края – Неаполь. Нравы нынешнего поколения красивых женщин вызывают у их матерей чувство стыда. Они более расположены к страстной любви. Физическая любовь много потеряла. Около 1780 года было принято следующее правило. Иметь многих, наслаждаться одним и часто менять. Путешествие Шейлока